15. Лес кончился, и тотчас же все увидели на горизонте широко раскинувшееся нагромождение крепостных стен и башен. Путь от подземного города гномов прошел без эксцессов. Лишь пару раз Зуру показалось, что за ними следят. Оборотень уносился в заросли, но спустя некоторое время возвращался ни с чем. Привалы и ночлеги согревались уже привычным костром, разводить который после встречи с владыкой земли перестали опасаться. А Алексей радовался тому, что совершенно не чувствовал той жуткой усталости, которая наваливалась на него после долгих марш бросков в первые дни путешествия по этим мирам. Теперь, казалось, он мог без устали бежать сутки на пролет. По мере их продвижения город рос на глазах. Вскоре уже стали хорошо видны высокие крепостные стены, ощетинившиеся зубцами, и тяжелые башни, испещренные тонкими щелями больниц. Алексей было удивился, от кого могут обороняться обитатели города в этом мире, где, как все говорили, без дозволения гноров и пукнуть никто не смел, но поразмыслив решил, что те наверняка действовали по принципу «разделяй и властвуй», и потому в этом мире вовсю процветала вражда. Одни нападали на других или, объединившись, атаковали третьих, чтобы тут же, рассорившись, сцепиться в схватке друг с другом. К тому же это позволяло всегда держать боевые возможности обитателей этого мира в тонусе и автоматически делало любых пришельцев объектом атаки, чем во многом и поддерживался изоляционный статус этого мира». Вскоре после того, как лес остался позади, путники вышли на хорошо накатанную дорогу. По ней неторопливо двигались подводы и отдельные всадники или пешеходы. А ближе к огромной пасти городских ворот к их дороге начали примыкать другие, сливаясь в еще более широкую. Двое стражников у ворот осматривали повозки, получая мзду за проезд подвод на Алексея и его спутников бросили внимательный взгляд, но останавливать не стали, то ли не решившись, то ли не заинтересовавшись. У пробегающего мимо мальчишки гном выяснил, как пройти к большому постоялому двору и бодро зашагал во главе отряда. А Алексей таращился по сторонам, ощущая себя тем самым героем из фильма «Люди в черном» который вдруг из-за своего города попал в зал прилета инопланетян. На улицах встречались представители разных рас, далеко не все из которых выглядели как люди. К счастью, никто не заметил или просто не среагировал на столь явные признаки любопытства. Добрались до постоялого двора тоже на удивление мирно. Вообще все события после посещения города гномов говорили о том, что про группу чужаков, проникших в этот мир, забыли. Однако этого просто не могло произойти. Вряд ли тот же неглаз страдает склерозом. А как глаголит народная мудрость, «Если тебе кажется, что жизнь налаживается, значит, ты просто чего-то пока не замечаешь». Радушный хозяин выделил странным гостям три комнаты на втором этаже. Общение с ним взяла на себя Эльви, подкинувшая в топку радушия хозяина свежей пищи в виде нескольких монет, о которых раньше Алексей даже не задумывался, получая убежище и пищу бесплатно. До ужина оставалось некоторое время, а обед уже прошел, поэтому хозяин предложил постояльцам пока ограничиться холодными закусками и мясным бульоном, а чуть позже отдать должное обильному ужину. На том и порешили. После легкого полдника все поднялись в комнаты, чтобы немного отдохнуть с дороги и тем самым убить время до предстоящего ужина. Алексею, как господину, выделили отдельную комнату. В две другие заселились по половому признаку. К тому же Алексей нисколько не сомневался, что Зур опять проведет ночь на пороге его комнаты. Упав на довольно удобную и широкую кровать, Алексей мгновенно уснул. Ему приснилась Москва и любимая девушка Надя. А когда дверь в комнату приоткрылась, сразу выдернув его из сна, на пороге стояла Эльви, заглянувшая, чтобы позвать господина на ужин. Видимо, кухня этого постоялого двора пользовалась устойчивым спросом, потому что в зале было полно народу, а воздух наполняли веселые крики и громкие разговоры подвыпивших клиентов. Заботливый хозяин, помня о щедрых постояльцах, оставил для них незанятым целый стол в уютном, дальнем от входа углу». Молодая дородная девушка, навеявшая Алексею мысль о немецкой официантке из рекламы пива, тотчас появилась возле их стола. «Давай-ка нам всего, что получше, да хорошего вина принеси», скомандовал оторок, заметив, что Алексей не спешит принять участие в выборе блюд. Девушка обрадованно кивнула и умчалась передавать такой вольный заказ на кухню. Надо отдать ей должное. Через минуту на столе уже оказались обжаренный в луке хлеб, холодные нарезки да разнообразные соленья. А хозяин гордо поставил на стол глиняный кувшин. «Самое лучшее вино в этом городе!» — сообщил он торжественным шепотом. «Горячее будет через десять минут!» «Мы как-то загнали в предгорьях с десяток орков!» Донесся с другого конца зала громкий пьяный голос. «И вырезали их, просто как свиней!» Алексей присмотрелся и опешил. Неподалеку от хмельной кампании, внимавшей хвостуну из ее рядов, за крайним столом в противоположной стороне зала сидел огромный воин в кожаном доспехе. Но самым поразительным были не его габариты и величина ужасающих мускулов, а то, что воин явно не относился к расе людей. Помимо его размеров, от которых даже могучий зур слегка терялся, воин обладал поистине бычьей шеей, а на ней крепко держалась небольшая голова» и основную часть этой головы занимала тяжелая массивная челюсть с выглядывающими из-под тонких губ крепкими клыками. В облике орка странным образом смешались разумное существо и хищный зверь, образовав нечто дикое, но даже красивое, опасной, агрессивной красотой. Красотой, какой бывает отмечен матерый тигр или медведь, в самом расцвете сил. Орк не смотрел в сторону соседнего столика, из-за которого раздавались чересчур громкие пьяные голоса. Он старательно обгладывал большую баранью ногу, запеченную в травах. Однако от внимательного взгляда Алексея не укрылось, с каким трудом орк заставляет себя глотать оторванные куски сочного душистого мяса, не получая от этого должного удовольствия. Алексей отлично знал такое состояние. Являясь сторонником высказывания «Лучшая битва та, которой удалось избежать», он несколько раз за свою жизнь в забытом мире оказывался в подобной ситуации. Когда пытаешься разойтись мирно, пока еще не достигнута грань, за которой возможна потеря лица, терпишь, усмиряя гнев внутри себя, но кусок уже не лезет в горло, как бы голоден ты в этот момент ни был». На ладонь Алексея легли тонкие пальчики Эльви. «Мой господин!» — тихо, но явно взволнованно начала она. «Мне кажется, что...» «Они и визжали, как свиньи, умоляя оставить им их никчемные жизни!» Громко продолжил рассказчик, под дружное ржание собутыльников, напрочь заглушив последние слова Эльви. За одним столом с орком ужинали двое неприметных людей, которые, поняв, что напряжение нарастает, предпочли исчезнуть, подхватив свои миски с едой. Зур заворчал едва слышно, почувствовав это напряжение своей звериной половиной и искренне сочувствуя тому, кто пока только эмоционально был один против многих. И хотя орки и оборотни не пересекались в обычной жизни, Зур не мог реагировать иначе. А Тарок осторожно положил руку на плечо Зура, а когда тот обернулся к нему, предостерегающе покачал головой. Зур бросил взгляд на Алексея и уткнулся в стоящую перед ним миску с только что принесенным бойкой девушкой тушеным мясом в восхитительном овощном остром соусе.